Глава 12. Global Headlines. Издание Великобритании. Лондон, 6 апреля. Найдена уязвимость в программном обеспечении беспилотных электромобилей пятого уровня. По имеющимся данным, пассажиры ряда британских автономных машин испытывают трудности при попытке покинуть свои транспортные средства. Неизвестный источник транслирует в социальных СМИ видеоматериалы, показывающие водителей, оказавшихся в бедственном положении в различных местах. Министр транспорта Гари Даулинг воспользовался Твиттером, чтобы заверить пассажиров о мобиле уровне 5, что тревожиться не о чем и что ведётся расследование. Клэр Арден Голоса остальных пленённых пассажиров принесли Клер капельку утешения, что против собственной воли удерживают не её одну. Но когда звук из стереосистемы отключился так же резко, как и появился, одиночество вернулось с новой силой. Тревога на вкус жгла, как кислотная отрыжка, так что Клер крепко сглотнула, чтобы удержать её внутри, а не рисковать, что та её пожрёт. Бен знает, что делать. думала она. Бен всегда знает, что делать. И тут же застопорилась на полном скаку. Она на минутку забыла, что не может ему позвонить. Мысленно пролистала варианты. Обратиться за помощью в полицию или к подружкам она не может. Потребуется слишком много объяснять. Остаётся лишь один человек Энди. Он единственный. Лично она с отстранившимся братом не встречалась уже 3 Рождества. Но они поддерживали связь посредством неопределённых спорадических голосовых посланий. Однако Клер даже не представляла, где он пребывает с тех пор, как комиссия по Удо освободила его досрочно. Оставалось лишь уповать, что Энди живёт не слишком далеко. Если он ответит на звонок, и она выложит ему всю правду о случившемся сегодня утром, он наверняка не осудит её. Но зная его как облупленного, как может знать родной человек, Клер не сомневалась, что он будет рассчитывать на финансовую компенсацию в ответ за помощь и молчание. Раксана, сказала она вслух. Этим именем Бен окрестил операционную систему в честь бывшей подружки, с которой Клер однажды встретилась, и тут же прониклась к ней неприязнью. Бен же считал, что это забавно. Мне нужно, чтобы ты позвонила Энди. Но ей не довелось сказать больше ни слова. Система связи вне доступа, ответила Раксана. Клер сделала несколько попыток повторить команду, но безуспешно. Осознание огрел её как обухом. Вырваться из этого авто невозможно. Она одна-одинёшника. И словно напоминая о своём присутствии, ребёнок чувствительно пнул её изнутри. Клер поправилась. Она не одна, она с сыном. И ради него должна пережить эти муторства. Она должна защищать его, как никого прежде, даже Бена. Она ни за что его не подведёт. Когда ребёнок заворочился и легнул снова, Клер осталась лишь надеяться, что стресс утренних событий не повредил ему. Она только-то и смогла, что пустить в ход дыхательные упражнения, которым её научили на курсах по методу Ламаза. Ей вспомнилось как они с Беном вдвоём хихикали все уроки напролёт и как он мертвенно побледнел, когда ему пришлось смотреть видео родов. Теперь она начала с глубокого, медленного очистительного дыхания, прежде чем перейти к лёгким неглубоким вдохам. Через пару минут выяснилось, что это вроде бы сработало, и ребёнок утихомирился снова. «Мы будем в полном порядке», шепнула она ему, Ласково массируя выпуклый живот размером с футбольный мяч, просто сохраняй спокойствие, и мы отыщем выход из этой передряги. Раз уж добрались досюда, то уж теперь не сдадимся. Клеру кратко бросила взгляд в заднюю часть машины, и тонкие волоски на задней стороне шеи у неё встали дыбом. Мамочка сделает всё, что потребуется, несмотря ни на что.